58. Январь 31. Могут спросить, как определить степень готовности духа к служению. Ответьте: по огням сердца. На служении может быть лишь сердце горящее. Служение означает даяние. А давать может только тот, чьи огни зажжены. Служением называется светоносное состояние сердца, постоянно излучающего свет свой в пространство вокруг себя. Служитель света уподобляется светильнику всегда горящему. Спит ли он или бодрствует, говорит ли молчалив, работает ли в глубоком размышлении, сердце постоянно излучает свои дары в пространство. Эти излучения являются благословением для всех и всего сердца, кто и что с ними соприкасается. Обычно носитель света не признаётся окружающими его людьми, ибо они просто даже не понимают, в чём заключается его отличие от обычных людей. Светоносная аура явление столь редкое, что уж само по себе является необычным. Обычные деления людские на людей хороших и плохих признаку служителя света не отвечают. Конечно, в общем смысле он является человеком хорошим, но на этом дальнейшая аналогия и заканчивается. Ибо много так называемых хороших людей не знают служения и служителями света не являются. Все дело в состоянии ауры, насыщающей сферы тонкими энергиями духа. Надо быть носителем света, чтобы излучать свет и находиться на служении. Служению всегда сопутствует сознательная связь с иерархией света. Связь иерархическая всегда, предполагающая руководителя, будет неизменным и непременным условием служения. Не потухнет светильник духа и не иссякнет в нём масло, если питается он лучами иерархии. Невозможно устоять против жизни, если за спиной нет поддержки иерархической. Отсюда столько благих начинаний, кончающихся ничем. Но сердце знающей учителя в служении не престанет. При должном состоянии ауры все действия окрашиваются её светом. Но при отсутствии света даже внешне хорошие поступки остаются бесцветными или серыми. Ценность сущности человека определяется его светимостью. ауры людей тусклы служители света составляют одну семью иерархическую и подлежат нашей заботе и вниманию все имена их у нас и записаны ни одна на многие жизни судьба их особая отлична от судьбы обычных людей их воплощения определяются нами и они находятся под лучами иерархии приходят и уходят из жизни получу и под охраной особы. И там, в мире незримом, связь не прерывается, а наоборот, усиливается многократно. Как общие правила их жизнь земная нелегка. Но зато близость учителей, состояние ауры обусловливают пригодность к служению. Должно её состояние можно поддерживать сознательно и волю, а качеств уже говорилсь. но качество напрягается и усиливается устремлением к учителю так учитель является порогом к свету путём к свету и целью конечной слияния сознаний